Вид нашего посетителя удивил меня, потому что я ожидал типичного деревенского врача. Он был очень высокого роста, тонкий, с длинным носом, похожим на клюв, выдававшимся между двумя острыми серыми глазами, близко поставленными и ярко блестевшими из-за очков золотой оправе. Он был одет в профессиональный, но неряшливый костюм, Его сюртук был грязноват, а брюки потёрты. Хотя он был ещё молод, но спина его уже была сгорблена, и он шёл, нагнув вперёд голову с общим выражением пытливой благосклонности. Когда он вошёл, взгляд его упал на трость в руках Холмса, и он подбежал к ней с радостным возгласом «Как я доволен! Я не был уверен, здесь ли я её оставил», или в пароходной конторе. Я бы не хотел ни за что на свете потерять эту трость». «Это, как видно, подарок», — сказал Холмс. «Да, сэр. От Черенкровского госпиталя. От нескольких друзей, служащих там по случаю моей свадьбы». «Ай-яй, это скверно», — сказал Холмс, качая головой. Глаза доктора Мортимера блеснули сквозь очки кротким удивлением. «Почему же это скверно?» «Только потому, что вы разбили наши маленькие выводы. По случаю вашей свадьбы, говорите вы?» «Да, сэр. Я женился и оставил госпиталь, а вместе с ним и всякие надежды на практику консультанта. Это было необходимо для того, чтобы я мог завести свой собственный домашний очаг». «Ага. Так мы, в сущности, уж не так ошиблись», — сказал Холмс итак доктор джеймс мортимер мистер сэр мистер скромный врач и очевидно человек с точным мышлением пачкун в науке мистер холмс собиратель раковин на берегах великого неисследованного океана полагаю что я обращаюсь к мистеру шерлоку холмсу а не нет — Это мой друг, доктор Ватсон. — Очень рад, что встретил вас, сэр. Я слышал ваше имя в связи с именем вашего друга. — Вы очень интересуете меня, мистер Холмс. Я с нетерпением ожидал увидеть такой далекоцефальный череп и столь хорошо выраженное развитие надглазной кости — Вы ничего не будете иметь, если я проведу пальцем по вашему теменному шву. Снимок с вашего черепа, пока оригинал еще деятелен, составил бы украшение всякого антропологического музея. Я вовсе не намерен быть неделикатным, но признаю, что жажду вашего черепа.